Глава 4. О преобразовательном изменении Израильского царства и священства, и о пророчествах, изреченных матерью Самуила Анну, представлявшую собой лицо церкви. Итак, история града Божия, достигнув времени царей, дала прообраз в том, что по отвержении Саула Давид первый принял царство так, что потом долгое время в земном Иерусалиме преемственно царствовали его потомки. Совершившимся на деле событиям она обозначила и предвозвестила относительно перемены вещей в будущем, такое, чего нельзя обойти молчанием, а именно то, что касается двух заветов, ветхого и нового. Священство и царство в этой смене заветов заменилось священником и в то же время царем, новым и вечным, который есть Христос. Ибо и Самуил, заступивший в своем служении Богу на место отвергнутого священника Илия, отправлявший в одно и то же время обязанности священника и судьи, и Давид, по отвержении Саула, утвердившийся на царстве, служили образом того, о чем я говорю. И сама мать Самуила, бывшая сперва бесплодная, а потом родившая, пророчествует именно об этом, когда в восторге изливает Богу свою благодарность, посвящая ему этого рожденного ею и отнятого от груди отрока с тем же благочестием, с каким и спросила его. Она говорит, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рок мой в Боге моем».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 а немощные припоясываются силою. исполненные хлеба лишившиеся, и алчущий пришелствовавши землю. Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, Из избрение возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них Вселенную, дая и молитву молящемуся, и благослови это праведного, ибо не силую крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, Господь свят. Да не хвалится мудрой мудростью Своею, и да не хвалится сильной силою Своею, и да не хвалится и богатством Своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, еже разуметь и знать и Господа, и творите суд и правду посреди земли. Господь взыди на небеса и возгреме, то и судит концем земли, праведен сый, и даст крепость царям нашим, и вознесет рог Христа Своего. Первая книга царств, глава 2 стихи с 1 по 10 Неужели же это просто слова женщины, выражающие благодарность за рождение сына? Неужели ум человеческий до такой степени отвращается от света истины, чтобы не понять, что высказанное превосходит умственные возможности той женщины, которая это высказала? Далее, тот, на кого производят надлежащее впечатление сами события, которые уже начали исполняться в этом земном странствовании, разве не заметит, не усмотрит, не осознает, что устами этой женщины, само имя которой Анна, что в переводе значит «благодать», говорит это в пророческом духе сама христианская вера, сам град Божий, царем и основателем которого есть Христос, Сама, наконец, благодать Божия, которой гордые лишаются и потому падают, а смиренные исполняются и потому восстают, о чем, собственно, и говорится в этом пророчестве. Возможно, кто-нибудь возразит, что женщина ничего не предсказывала, а только восторженно благодарила Бога за сына, которого и спросила молитвой. Но в таком случае что хотела она сказать словами? «Лук сильных преломляется, а немощный припоясываются силою. Исполненный хлеба лишишися, и алчущий пришелствовавший землю. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Разве она родила семь раз, хотя и перестала быть неплодную?» Она родила только одного сына, когда говорила это, да и после не родила семи или шести, но всего трех мальчиков, считая Исамуила, и двух девочек. Потом, когда у того народа не было еще никакого царя, почему она говорит в заключении «и даст крепость царям нашим и вознесет рог Христа своего»? Откуда взяла она это, если не пророчествовала? И так провозглашает Церковь Христова, град Царя Великого, исполненная благодати, обилующая потомством. Провозглашает то, что задолго прежде было предвозвещено о ней устами этой благочестивой матери. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рок мой в Боге моем». «Поистине возрадовалось сердце, поистине вознесся рог» потому что возрадовалась и вознесся не в ней самой, а в Господе Боге ее. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо и в лихую годину Слово Божие не молчит. «Я радуюсь о спасении твоем». То был Христос Иисус, о Котором, как читаем в Евангелии, старец Симеон, увидев еще младенцем, говорит,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 Нет столь святого, как Господь, ибо никто не бывает свят иначе, чем через Него. Далее следует, не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него возвышены. Он знает нас и знает с той стороны, с какой никто не знает, потому что, «Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» Послание к Галатам, глава 6, стих 3 Это говорится противникам Града Божия, принадлежащим к Вавилону, предубежденным относительно своей силы, хвалящимся собою, а не о Господе. В числу их принадлежат и плотские израильтяне, земнородные граждане земного Иерусалима, который, как говорит апостол, не разумея праведности Божией, то есть праведности, даваемой человеку Богом, который один праведный и оправдывающий, и усиливаясь поставить собственную праведность, то есть как бы самими для себя изобретенную, а не от него полученную, не покорились праведности Божией. Послание к римлянам, глава 10 стих 3 потому что горды и думают, что можно, творя свою, а не Божию волю, угодить Богу, который есть бог ведения, а потому и судья совести, видящий в ней мысли человеческие, что они суетны. Псалом 93, стих 11. Если они мысли человеческие, а не от него. Дела, говорит, у него возвышены. Какие разуметь в этом случае дела, как не те, чтобы гордые падали, а смиренные восставали?» Эти начинания она излагает подробно, говоря «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою». Преломился лук, то есть усилия тех, которые представляются самим себе такими могущественными, что без дара и помощи Божией одними человеческими силами надмеваются исполнить божественные заповеди и припоясываются силою те, которые в глубине души своей взывают «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» Псалом 6 стих 3 Исполнение хлеба, говорит, лишишеся, Минорати Сунд умолились, и алчущий пришелствовавши землю». Первая книга царств, глава 2, стих 5. «Кого разуметь под исполненными хлеба, как не тех же самых якобы могущественных, то есть израильтян, которым было верено слово Божие». Послание к римлянам, глава 3, стих 2. «Да, в этом народе дети рабыни умолились» хотя слово это и не вполне латинское, но им хорошо выражено то, что они из старших вроде сделались меньшими, потому что и в самих этих хлебах, то есть в божественных словах, которые в свое время из всех народов приняли одни израильтяне, они ощущают вкус только земного. А народы, которым закон тот не был дан, Эти народы, после того, как ознакомились с этими словами через Новый Завет, сильно алкая, прошли мимо земли, потому что ощущают в них вкус не земного, а небесного. И как бы на вопрос, почему так сделалось, говорит «Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадная изнемогает» стих пятый. Сущность предсказываемого здесь ясна тем, кто знает, что числом семь обозначается полнота всей вообще церкви. Поэтому и апостол Иоанн пишет к семи церквям, Откровение, глава 1, стих 4, показывая этим, что пишет к полноте одной. И в притчах Соломоновых, заранее прообразуя это, сказано «Премудрость, созда себе дом, и утверди столпов седмь». Книга притчей Соломона, глава 9, стих 1. Град Божий был неплоден во всех народах, пока не родился тот плод, который нам известен. С другой стороны, мы видим, что земной Иерусалим, бывший многим в чадах, обессилил. Силой его были сыны свободны, а так как теперь в нем есть буква, но нет духа, то, потеряв силу, он изнемог. Господь умерщвляет и оживляет, умертвел ту, которая была многою в чадах, и оживил эту, бесплодную, которая родила семерых. Естественнее, впрочем, разуметь, что Он оживляет тех же, которых умерщвлял. Это как бы повторяется прибавлением «низводит в преисподнюю и возводит». К таким обращает речь апостол «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Послание к Колосинам, глава 3, стих 1. «Умерщвляются от Господа, во всяком случае, с пользою для спасения», — им прибавляет апостол. «О горнем помышляйте, а не о земном, так как это те самые, которые Алкая прошли мимо земли». «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание к Колоссиным, глава 3, стихи 2 и 3. Вот как спасительно умерщвляет Бог, вот как тех же самых Он оживляет. Но неужели тех же самых Он низводит в преисподнюю и возводит? То и другое мы видим исполнившимся на самом том, который был предан за всех нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 32. Ибо тогда он умертвил его, а так как он и воскресил его из мертвых, то и оживил. А так как в пророчестве слышится его голос, «Не оставишь и душу мою в ааде» Исаия, глава 15, стих 10, то его же он не низвел в ад и возвел. Этой бедностью его мы обогатились, ибо Господь делает нищим и обогащает. Чтобы понять, что это значит, прочитаем дальше. Унижает и возвышает. Унижает, конечно, гордых, а возвышает смиренных. Ибо сказанное в другом месте, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5 выражает собою все содержание речи, той, чье имя значит благодать. Дальнейшее же прибавление из праха подъемлет он бедного, я ни о ком так хорошо не разумею, как о том, который, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Второе послание Коринфянам, глава 8 стих 9 ибо самого его он восставил от земли так скоро, что плоть его не познала тление. Не сочту неприменимым к нему и того, что прибавлено, избрение возвышает нищего, ибо нищий тот же, кто и бедный, а под брением, из которого он воздвигнут, совершенно правильно понимаются гонители иудеи. Сказав, что в числе их и он гнал церковь, Апостол говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор брение, чтобы приобресть Христа». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. Итак, от земли был восстановлен выше всех богатых этот бедный, и от упомянутого брения был воздвигнут выше всех сильных этот нищий, посажденный вельможами Ибо на вопрос «Вот мы и оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» он ответил. Сядьте и вы на Двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 27 двадцать 28 И это был самый могучий обед. Но откуда у них обед, как не от того, о котором непосредственно далее говорится, дающий обед, приносящему обед? иначе они были бы из тех сильных лук, которых преломился, ибо надлежащим образом посвятить что-либо Господу может лишь тот, кто от него получил то, что посвящает. Затем следует «и благослови лета праведного», то есть чтобы он всегда жил с тем, о ком сказано «и лета твои не кончатся» Псалом 101 стих 28 ибо там лета неподвижны, а здесь проходят, даже гибнут, потому что прежде чем они проходят, их еще нет, а когда проходят, их уже нет. Из этого же, то есть «дай обет, приносящему обед и благослови лета праведного» — одно есть то, что мы делаем, а другое, что мы принимаем но другое не может быть принято, если не совершится с его помощью первое. Ибо не силую крепок человек Господь сотрет припирающихся с ним, то есть тех, которые завидуют человеку, приносящему обед и восстают против него, чтобы не дать ему возможности этот обет исполнить. В силу некоторой двусмысленности греческого выражения можно понимать под припирающимися, и тех, кто припирается с угодными Богу людьми. Ибо, коль скоро Господь стал обладать нами, то припирающийся, прежде припиравшийся с нами, становится уже припирающимся с Богом и терпит поражение от нас, но силами не нашими. Господь делает так, чтобы Он потерпел поражение от святых, которых сделал святыми святой Господь святых». А поэтому да не хвалится премудрой премудростью своей, и да не хвалится сильной силою Своей, и да не хвалится богатой богатством своим. Но да хвалится тот, кто разумеет и знает Господа, и творите суд и правду посреди земли. Разумеет и знает Господа, тот, кто разумеет и знает, что от Господа дается Ему даже и то, что он Господа разумеет и знает. «Что ты имеешь, — говорит апостол, — чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. То есть хвалишься так, будто бы от тебя самого зависело то, чем ты хвалишься. Суд же и правду... Творит тот, кто живет правильно, а живет правильно тот, кто повинуется велением Божиим. А цель же увещания, то есть то, к чему сводится повеление, есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 5. Любовь же это, как свидетельствует апостол Иоанн, от Бога, Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Таким образом, творить суд и правду — это тоже от Бога. Но что значит «посреди земли»? Разве не должны творить суд и правду обитатели земных окраин? Кто станет утверждать подобное? Зачем же так прибавлен? Не будь этого прибавления, а будь просто сказано — «творит суд и правду». Заповедь эта яснее относилась бы и к тем, и к другим людям, и к жителям твердой земли, и к обитателям стран приморских. Но чтобы кто-нибудь не подумал, будто и после жизни, которая проводится в этом теле, останется время для того, чтобы творить суд и правду, которую не творил, пока жил в теле, и иметь таким образом возможность избежать божественного суда» то, по моему мнению, и прибавлено «посреди земли», то есть пока каждый живет в теле. Ибо в этой жизни каждый носит вокруг себя свою землю, которую, когда умирает человек, принимает общая земля с тем, чтобы возвратить ее, когда он воскреснет. Поэтому нужно творить суд и правду посреди земли, то есть когда наша душа заключена в этом земном теле. Это принесет нам пользу впоследствии, когда каждый получит, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10. Словами «в теле» апостол обозначает в этом случае время жизни в теле, ибо богохульствующий, например, в злобном уме и в нечестивом помышлении – когда это не выражается никакими телесными движениями, не останется без вины на том основании, что не выразил это движением тела, когда делал это в то время, когда действовало и тело. Таким же образом может получить соответствующий смысл и выражение псалма «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли» Псалом 73, стих 12 под Богом нашим должно разуметь Господа Иисуса, Который прежде веков, так как им сотворены века, Совершил спасение наше посреди земли, Когда слово сделалось плотью и обитало в земном теле. Затем, после высказанного в приведенных словах Анны пророчества О том, что хвалящийся должен хвалиться не собою, но о Господе, Ввиду воздаяния, имеющего быть в день суда, она говорит «Господь взыди на небеса и возгреме, то и судит концем земли», говорит в полном соответствии с символом веры. Так как Господь Христос взошел на небеса и оттуда должен прийти судить живых и мертвых, ибо, как говорит апостол, «а вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Послание к Ефесинам, глава 4, стихи 9 и 10. Возгремит же он через облака свои, которые по вошедствии наполнил Духом Святым. О них говорил он, когда через пророка исаю «Угрожало Иерусалиму рабу, то есть неблагодарному винограду. Повелю облакам не проливать на него дождя» Исаия, глава 5, стих 6. Выражение же «Той судит концы земли» имеет такое значение, как если бы сказано было «Той судит концом земли». При этом следует понимать под концом земли конец человека, потому что суду будут подлежать не те изменения к лучшему или худшему, какие происходят в середине жизни, а то последнее состояние, в каком найден будет судимый. Поэтому сказано, претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «Следовательно, кто постоянно творит суд и правду посреди земли, Тот не осудится, когда будут судимы концы земли. И даст крепость царям нашим, чтобы судя не осудить их. Даст им крепость, с которой они, как цари, управляют плотью и побеждают мир в том, кто ради них пролил кровь. И вознесет рог Христа своего» каким образом Христос вознесет рог Христа, то есть помазанника своего. Ибо тот же, о ком сказано «Господь взойдет на небеса», и под которым, разумеется, Господь Христос, тот же, как говорится в настоящем месте, вознесет рог Христа своего. Кто же это Христос Христа? Не вознесет ли разве что рог каждого верного своего, как и самана в начале этой песни говорит «Вознесся рог мой в Боге моем». Ибо всех помазанных помазанием его мы и правильно можем называть Христами, а все они в совокупности с главою своею составляют одно тело — Христа. Эти пророчества изрекла Анна, мать Самуила, мужа святого и весьма прославленного. Именно в нем был дан в то время прообраз изменения ветхого священства, и изменение это в настоящее время совершилось, когда многочадное изнемогает, чтобы новое священство во Христе получило бесплодие, родившее семь раз.